Глава восьмая. Подготовка и встреча. Неожиданная новость. Йороу вместе со своими подчиненными успели хорошо себя зарекомендовать за довольно непродолжительный период времени. Они добросовестно выполняли свои обязанности, ни с кем не конфликтовали и успели сдружиться с большинством членов станции. Тем более, в боевом плане Йети превосходили людей. Ещё до получения статуса игрока они могли на равных противостоять им, а после того, как сами его получили... Один Йети может составить конкуренцию двум, а то и трём человеческим игрокам сразу, в зависимости от их статуса и уровня. Пускай старшие офицеры всё ещё удерживали лидирующие позиции в их Но обычным бойцам и младшим офицерам было далеко до них. Благодаря тому, что Йероу взяла под контроль целый район, на подконтрольном ей участке еще ни разу не произошло серьезного происшествия. Лишь однажды Йети запросили поддержку, когда город с их направления атаковало сразу несколько именных монстров со своими подручными. Тот факт, что гордые и независимые Йети запросили помощь, уже говорит о многом. Конкретно о том, что они признали людей как равных и не лезут на рожон в случае чрезвычайных ситуаций, понапрасну рискуя своими жизнями, пытаясь кому-то показать свой характер. Поэтому Хиро и решил предложить главе Йети пригласить на станцию тех, кто еще этого не сделал. Как минимум, в их деревне еще осталось много жителей, а за ее пределами еще больше. Ероу как-то обмолвилась, что общая численность Йети составляет около пяти тысяч, и она является главой небольшой деревни. И зная все это, командир решил пойти в банк и сделать ей такое предложение. Для этого ему пришлось рассказать ей большую часть информации, имеющей довольно высокий уровень секретности, той информации которой владеют лишь старшие офицеры и члены Альянса. Уже бывшие члены Альянса, учитывая их недавнее полноценное присоединение к станции. С таким сильным союзником глупо начинать с вранья, поэтому Хирок говорил лишь правду. Естественно, некоторые вещи ему все же пришлось утаить. Значит, если за полгода остальные йети не присоединятся к участникам финала... То будут уничтожены. Внимательно выслушав командира, задумчиво приснесла глава. Все эти события были лишь подготовкой к тому, что ждет нас всех в конце. Сейчас все крупные лидеры начнут в срочном порядке набирать людей, готовясь к финалу. Судя по всему, заварушка обещает быть максимально серьезной. Хиро, ты же помнишь характер Йети? — Как я могу о таком забыть? — улыбнулся командир. «Мы любим хорошую драку, и чем она ожесточеннее и яростнее, тем лучше», – поднялась со своего места Йороу. «И отказаться от такого предложения, зная всю правду, будет глупо, но предупрежу тебя сразу. Моё слово для всех остальных йети значит немного. У нас есть свой вожак, и лишь он может принимать настолько серьёзные решения. Со своей стороны я могу лишь провести тебя к нему, но...» Все остальное будет зависеть от тебя. «Я готов с ним встретиться», – твердо произнес Хиро, «и если потребуется, доказать свою силу». «Не если потребуется, а тебе придется это сделать», – вздохнула Йороу. «Это мои подчиненные в последнее время начали хорошо относиться к людям, позабыв все прошлые обиды». Но сказать такого обо всех остальных йети, тем более о вожаке, не могу. Они до сих пор держат внутри себя обиду на человеческий род, и ты уже будешь находиться в серьезной опасности, как только мы вступим на его территорию. Возможно, рядом со мной на тебя сразу не нападут, но я не могу обещать этого. Защитить тебя от нападения мы тоже не сможем, если мы выступим в твою защиту – С нашей стороны это будет расцениваться как предательство. В таком случае никто с нами церемониться не станет. Нас просто убьют. Такие у нас правила. Я совершенно ничего не могу с этим поделать. Сколько людей я могу взять с собой в сопровождение? Хиро всем своим видом показал, что понял всю серьезность текущей ситуации. Тем не менее, ему необходимо уточнить этот вопрос. И как не следует вести себя с вождем? «Не советую брать большую группу, это может спровоцировать моих соплеменников. На встречу с вождём я возьму с собой десять йети, а тебе советую взять не больше пяти человек». Йероу посмотрела прямо в глаза командиру. «Ты уверен, что стоит настолько сильно рисковать? Я понимаю, ты беспокоишься о том, что йети будут уничтожены, и я поддерживаю твое стремление присоединить их к нашей группе». Но среди моих соплеменников порой попадаются такие экземпляры, которые пойдут на всё, что угодно, чтобы уничтожить вторгшихся на их территории людей. Ненависть нельзя так просто взять и вычеркнуть из своего сердца, особенно когда она копилась не одно столетие. «Я должен попытаться», – твёрдо произнёс Хиро. «Пора показать Йети, что не все люди одинаковые, и наши расы – Могут сосуществовать бок у бок и при этом сосуществовать мирно. Вам пришлось нелегко, учитывая через что пришлось пройти за всё время, но это было раньше, до того момента, как в мире наступил апокалипсис. Вместе с ним изменился не только мир, но и сами люди. А уж если люди смогли измениться, то почему эти не смогут? Сейчас... Самое лучшее время, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом многовековом противостоянии. «Я могу лишь дать тебе совет, Хиро», – тяжело вздохнула Йорроу. «Даже если нас атакуют мои соплеменники, постарайся не убить никого из них, защищаясь. Если на твоих руках или на руках твоих подчиненных будет кровь хотя бы одного из наших, ты автоматически станешь врагом для всего племени». Наш вождь долгое время держал внутри себя ненависть и ярость, но не атаковал первым, все это время скрываясь глубоко в горах, там, где люди никогда не смогли бы нас найти. Но если на его территории прольется кровь кого-то из нас… Он выйдет из тени и объявит всему человечеству войну, как ты и сказал мир изменился и наш вождь наверняка уже знает что происходит на планете раньше его сдерживало то что люди могли применить против нас смертоносное оружие даже не вступая в ближний бой и уничтожить нас всех но сейчас этого сдерживающего фактора больше нет пять тысяч йи кажется небольшой цифрой но ты и сам знаешь на что мы способны а если они все станут игроками и начнут продвигаться все дальше, попутно поднимая уровни и получая навыки, угроза станет слишком большой, и я не хочу оказаться той, из-за кого начнется война между нашими расами. «Я постараюсь сделать все, чтобы этого не допустить, Йорроу», решительно произнес командир. «Обещаю!» «Очень надеюсь, что ты сдержишь свое обещание и сейчас, как сдержал его в первый раз». Краешки губ главы Йети еле заметно приподнялись. «Вижу, что ты не собираешься откладывать встречу с вождём в долгий ящик, поэтому встречаемся здесь же через полчаса. К этому моменту постарайся найти тех, кто отправится с тобой, а я соберу своих. Заодно сообщи Артуру, что 11 Йети, включая меня, покидают на время территорию, и пока нас не будет, необходимо отправить сюда несколько отрядов бойцов для поддержки». «Хорошо», – бросил Хиро, выходя из помещения. «Времени на сборы немного, но достаточно для того, чтобы собрать отряд». Активировав передатчик, командир отправил запрос в Су. Уже спустя несколько мгновений связь была установлена. «Су, нам предстоит отправиться в гости к Йети, точнее, к их вождю. Неизвестно, как нас там встретят, но явно не с распростёртыми объятиями. Со мной может отправиться всего пятеро» и выбор участников в предстоящем путешествии и я оставляю на тебя справишься мое участие не обсуждается твердо произнесла девушка чем вызвала небольшую улыбку у хира это было ожидаемо с ее стороны сколько у меня времени двадцать минут желательно к этому времени подготовить отряд и полностью его укомплектовать спокойно произнес командир буду ждать вас здесь Все подчинённые херо-фамильяры могли легко отследить местонахождение лидера, особенно на подконтрольных территориях, поэтому называть координаты Су не имело смысла. «Скоро будем», – быстро произнесла девушка, обрывая связь. У командира выдалось немного времени для того, чтобы побыть одному и подумать. Впервые за долгое время, как бы странно это ни звучало, В последнее время события развивались слишком стремительно. Оказалось, что ему уже несколько тысяч лет, а он даже об этом не помнит. Из-за дедушки, который поставил мощнейший блок на его разум, он постоянно проживал новую выдуманную жизнь, а члены рода Хироик тщательно подыгрывали. Хиро даже не знал, настоящее ли имя у его дочери или часть легенды. Он привык считать «пересвет», своей младшенькой, и всегда относился к ней с заботой и нежностью. Кто бы мог подумать, что она окажется его дочерью? «Дочь» — такое трогательное и нежное слово. Дедушка, сам того не желая, разбудил дремавшего внутри командира зверя, пока тот еще держался в узде, но с каждым новым событием все сильнее оголял давно запрятанные корни, Новость о дочери сильно разозлила Хиро. Нет, он искренне радовался тому факту, что она у него есть. Не в этом проблема. Внутри него кипел гнев по иной причине. То, что от него всё это время скрывали эту информацию и заставляли плясать под дудку эгоистичного деда, который даже не подумал о чувствах своего внука. «Радость и счастья от воспитания своих детей» Этого командира лишили, и не только его, но и дочь, заставляя каждый раз считать своими родителями потомков. Пусть те, кто во всём этом замешанный, думал, что делает это ради его блага, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога не в самое приятное место. Внешне командир оставался спокоен, погружённый в ежедневные заботы и рутину, но это продлится ровно до того момента, пока над ним и его людьми не будет висеть угроза уничтожения. Когда Хиро разберется с этими проблемами, он обязательно возьмется за другие. Высшие сущности, лорды или будь то сам владыка, плевать. Хиро не позволит никому из них стоять на пути его счастья. Слишком долгое время его оберегали, считая, что так будет лучше для всех. Но это было слишком эгоистично с их стороны, не спросить его мнения, хотел ли он сам такой жизни. Нет. Вопрос, который долгое время не дает покоя инопланетному путешественнику, довольно прост и одновременно сложен. Кем является мать Пересвет? Командир окончательно для себя решил, что будет называть свою дочь именно так. Неважно, какое у нее имя было при рождении, ему плевать. Для него она навсегда останется пересвет с этого момента. Хиро хотел еще сильнее погрузиться в свои раздумья, но в этот момент собранный су-отряд прибыл. В него входили все знакомые лица – Иван, Тетра, Катана, и, как это было неудивительно, Ада – свежеиспеченный фамильяр, которому еще предстояло некоторое время провести на больничной койке. Почему она здесь? «Безлобно спросил командир, глядя на девушку. Ей ещё необходимо пройти курс лечения. Место, куда мы отправимся, опасно, и есть высокая вероятность, что нам придётся прорываться с боем». «Су, я понимаю, что сам поручил тебе собрать отряд, но этого решения с твоей стороны не понимаю». «Наша новенькая знакома с Йети», спокойно произнесла Су, прижавшись к командиру, Её совершенно не смущали взгляды остальных присутствующих здесь фамильяров, а те тактично отводили их в сторону. Пусть она сама расскажет. «Моя база находилась недалеко от места, где они обитают», – твёрдо произнесла девушка. «Мы даже смогли наладить с ними торговые отношения. Мы снабжали их выпивкой и некоторыми материалами в обмен на туши убитых животных. Занимались бартером, так сказать». «И как вам удалось наладить отношения с Йети, учитывая их крайне негативное отношение к людям?» – удивлённо произнёс Хиро. «Вам же это тоже как-то удалось?» – улыбнулась девушка. «Однажды мне даже удалось встретиться с их вождём, оказавшимся на удивление приятным старичком. Я знаю, что Йети живут намного дольше людей, и их старение наступает слишком поздно, но их лидер наверняка прожил не одно тысячелетие». Несмотря на то, что выглядит он грозно, а его седая борода доходит до пояса, его глаза живые, и в них читается вся его мудрость. Не думайте, что если он старый, то выглядит как наши дедушки, нет. Кроме седых волос и бороды, телосложением вождь обладает поистине невероятным. От него исходит настолько сильная и мощная энергетика, что я боялась пошевелиться». «И как тогда прошла ваша встреча?» – задал вполне резонный вопрос командир. Он не ожидал, что среди его людей окажется кто-то, кто встречался с вождём Йети. Череда нелепых случайностей. Или кто-то опять решил подергать за ниточки свою марионетку в лице Хиро? «Довольно продуктивно. Я даже не ожидала, честно говоря. Быстро выпалила ада, вспоминая ту встречу». В обмен на увеличенное число туш убитых зверей вождь попросил принести ему книги, письменные принадлежности и многое другое. Больше всего его интересовали исторические и географические трактаты за последние две тысячи лет. Не знаю, для чего ему это было нужно, но в мире, где за банку тушенки могут легко перерезать горло, на книги никто внимания не обращает, и мы легко смогли предоставить желаемое. Достаточно было найти в ближайшем городке крупную библиотеку и покопаться в ней. Кстати, по сравнению с разрухой повсюду, там было относительно тихо, свежо и спокойно. «Я тебя услышал. Пора было заканчивать разговор и идти навстречу к роу Совсем скоро наступит назначенное время. Тогда понятно, почему Су решила взять тебя в наш небольшой отряд. Раз ты встречалась с вождем, и он тебя отпустил» то сможешь найти с ним общий язык и представить нас, побудешь нашим парламентёром. Все остальные слушайте меня внимательно». Хиро кивнул Ади и повернулся к остальным фамильярам. «Мы отправляемся не на банальную прогулку, а в опасное путешествие. И эти затаили к человеческому роду слишком много обид, и так просто они никуда не исчезли». Те, кого мы встретим по пути, будут отличаться от подчинённых Йорроу. Они будут злее, яростнее и даже могут попытаться нас убить. Но вам ни в коем случае нельзя убить никого из них, даже защищаясь. От этого зависит слишком многое. И я не хочу видеть в своих врагах ещё и толпу разъярённых йети, жаждущих мести. Вам всё понятно? «Но если они будут слишком настойчивы в своем желании убить вас», – хмуро произнес Иван, – «я не позволю такому случиться даже ценой своей жизни. Если я увижу, что вам угрожает реальная опасность, я перестану сдерживаться, несмотря на ваш приказ. Ваша жизнь для меня дороже, чем возможный союзный договор с Йети». «Если кому-то из нас будет угрожать опасность, я выведу вас всех оттуда», – твёрдо произнёс Хиро. «Поэтому не стоит геройствовать. Когда мы прибудем, я хочу, чтобы вы всё время молчали и не делали резких движений. Говорить будет Ада, я и Йорроу. Вам всё ясно?» «Да», – хором ответили фамильяры. «Тогда отправляемся», – махнул рукой командир, чтобы следовали за ним. Юроу со своим отрядом уже ждала. Вопроса, как они будут добираться до деревни Йети, не было. Хиро просто активировал новую безопасную зону и переместил всех в нее. А вот дальше потребовалось около восьми часов, чтобы добраться до пристанища вождя. В отличие от той небольшой деревушки, которой управляла Юроу, это место было масштабным и больше напоминало небольшой городок. Благодаря тому, что впереди шла ада с главой деревни, никто так и не напал на отряд. Конечно, количество косых взглядов в их сторону от этого не стало меньше. В каждом из них читалась еле сдерживаемая ненависть в отношении людей, но с этим приходилось мириться. Встреча с вождем была назначена на завтра. Йороу для этого пришлось лично отправиться к нему и обо всем договориться. Отряду выделили небольшой гостевой домик, в котором были заметны следы небольшого, но ухода. Утром пришел конвой из двадцати ети, закованных в доспехи с ног до головы. В отличие от тех, что были в деревне, эти были выше на голову и шире в плечах раза в полтора. От каждого из них исходила мощная энергия. На их фоне даже ее выглядела как подросток. Вот так под конвоем они и направились в довольно большой зал, в самой глубине которого находился огромный трон, собранный из множества костей различных животных. Выглядело это мрачно, честно говоря. В помещении находилась по меньшей мере сотня ети, большая часть из которых была облачена в доспехи. Лишь небольшая горстка блистрона была без них. Чего не скажешь о вожде. Тот вообще сидел на троне в небольшой тоге, лишь отчасти прикрывающей тело. «И что понадобилось людям на моей территории?» Голос вождя оказался бархатистым и внушительным, а его внешний вид, как и говорила Ада, внушал уважение. Он был на две головы выше самого высокого изъяти, которого они видели здесь и в два раза шире в плечах, Его возраст выдавали только седая борода и длинные заплетенные в косу волосы. «Йорроу, дочь моя, зачем ты их сюда привела?» А вот такого поворота событий Хиро вообще не ожидал.